Верующий медведь В начале июня Ойхана отправилась через Дарданеллы в Эгейское море, и все шло гладко. Капитан О'Коннор был спокоен. Благодаря молитвам предположил Оскари. Пастор действительно взялся исполнить просьбу капитана. Утром и вечером священник обращался к вседержителю и просил, чтобы он позволил кораблю отплавать под убаюкивание попутных ветров этот сезон. Тысяча чертей обслуживал медвежий бар, в дневное время участвовал в молебнах, по вечерам выступал в клубе. А в промежутках оскариху Хусканин сидел у Тани в радиорубке, слушая звуки космоса. Он сделал качественные копии распечаток с принятыми на соловках сигналами. Пастор придавал им огромное значение и верил, что распечатанные страницы таят послания от других миров. хусконин вознамерился разгадать загадку, пусть даже на это ушел бы весь остаток жизни. На Кипре корабль тоже встретила пресса. В Лимосоле на футбольном поле провели показательный молебен, в котором приняли участие сотни зрителей. Тысяча чертей собрал внушительные пожертвования. Пастор Хусканин попросил Таню телеграфировать вдове Сайми рехкайла в Финляндию, что и он, и тысяча чертей нанялись на круизный теплоход Ойхана и сейчас плыли по Средиземному морю. Было бы здорово, если бы вы заскочили сюда на настоящий круиз, если вдруг полевые работы позволят. Медведь бы точно обрадовался. Теперь его зовут Тысяча чертей, ведь он уже почти совсем вырос. В телеграмме Хуусканен приложил расписание и список мест, которые Ойхана посетит за лето. Кипр, Крит, Хайфа, Перей, Салерно, Сиракузы, Мальта. В порт критского города Ираклиона наряду с журналистами прилетело две группы телевизионщиков, одна из Италии. Пастор и тысячи чертей отлично выступили на телевидении. Молебен организовали на суше, потому что все собравшиеся полюбопытствовать не уместились бы на Ойхане. Примерно тысячи человек непременно хотели увидеть странное чудо света, верующего медведя, который умеет выполнять самые невероятные трюки. Деньги так и посыпались. Каждый раз, когда после удачного выступления тысяча чертей возвращался к хозяину, кошель был полон. Какая только валюта там не оказывалась. Драхмы, лиры, песеты, динары, даже доллары. В израильской хайфе публичное мероприятие провели на обширной прибрежной территории. Оно собрало более тысячи человек и в виде пожертвований принесло пять тысяч долларов. Был вторник, 20 июня, и текст дня, 9 стих, 6 главы первого послания к Тимофею святого апостола Павла звучал следующим образом. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. В Хайфе также появился один недоброжелатель, который обвинил пастора Хуусканина в богохульстве и потребовал его высылки из еврейского государства. Мужчина считал, что вере не подобает быть представленной в звериной форме посредством дикого животного. А то, что лютеранский священник устраивает шум в разных уголках мира, выставляя религию на посмешище, настоящий позор, худший вид сектанства. В подтверждение сказанного мужчина зачитал выдержки из интервью с Хуусканином очень сильные. Хусканин якобы бахвалился перед каким-то журналистом, что его ручной медведь на самом деле реинкарнация Иисуса Христа. Пастор Хуусканин не помнил, чтобы говорил подобное, но Таня ему шепнула, что он нес этот вздор в радиорубке, когда корабль шел через Дарданеллы. Пастор тогда был пьян в стельку. «Черт возьми, и ты не заткнула мне рот!» «Пьяного грехи до да трезвого ответ!» Есть такая старая русская пословица. Ситуация обострилась настолько, что возбужденная толпа набросилась на пастора Хуусканина с намерением хорошенько его вздуть. Однако намерение так и не воплотилось в жизнь, поскольку на помощь пришел тысячи чертей. Медведь врезался точно пушечное ядро в толпу и обратил в бегство волочивших у усканина недоброжелателей. От поспешного отступления нападавших на площадке осталась кипа мужских сандалей. Хорошо, что из Хайфы удалось убраться без еще более серьезных конфликтов. На Кипр, где корабль должен был принять новых путешественников, Ойхана возвращалась почти пустой. По обыкновению пастор Оскар Хуусканен и его медведь Тысяча чертей провели в Лимасоле несколько молебнов. Успех был относительный. На Кипре на автомобильную палубу Ойханы заехал маленький пыльный грузовик «Бетфорд» 70-х годов выпуска, а в его кузове раскачивалась сбитая из круглых бревен финская сауна, какие строят на берегу. Сооружение было всего пару метров в ширину и три в длину с маленькой террасой, дымоходом из листового металла и запачканными сажей окнами. Крыша из дегтевого картона, стены выкрашены красным. Совершенно прелестная сауна. Только как она оказалась в восточной части Средиземного моря, в кузове машины и куда ее везли? Много странностей пастор Хуусканин встречал во время своего путешествия. Но деревянную финскую сауну. Он ни в одном море раньше не видел. Тем не менее, в сердце всколыхнулась тоска по дому. Сколько времени уже прошло с тех пор, как он хорошенько парился. Когда Ойхана снова вышла в море, направив нос в сторону Крита и Мальты, Хусканин стал выяснять, кем был водитель грузовика. Это не составило большого труда. Вечером в медвежьем баре появился уставший человек лет 40, и заказал у тысячи чертей кружку холодного пива. Мужчина оказался финном. Пастор Хуусканин, обрадовавшись, составил ему компанию. Мужчина представился Давидом Синканином, торговым представителем нескольких финских компаний, строящих виллы. Он находился за границей, заключая сделки уже четыре года подряд. Сначала был в Скандинавии и Центральной Европе, а теперь в Средиземноморском регионе. В Германии, Австрии и итальянских Альпах я продавал дачные домики и сауны десятками, сначала по 50 штук в год, но потом мне захотелось уехать на юг Альп, и надо признать, это была ошибка. В Средиземном море не ценят добротную финскую плотницкую работу, да и париться не умеют. Тысяча чертей пришел вытереть стол. Пастор спросил у преда Синканина: не удивило ли его, что барменом здесь работает медведь давида синканина мохнатый официант особенно не поразил он устало отметил за свою жизнь я повидал и более поразительные вещи особенно в последние годы чего со мной только не случалось торгпред давид синканин был в разводе детей в браке не завел его родители умерли других родственников не осталось финских друзей синканин вспоминать не хотел жизнь он вел одинокую а теперь еще и бедную жалкую Последний раз он продал одну виллу в Боснию. Боснийские войска сделали из нее базу для управления артиллерийским огнем. Красивый фундамент из строганных пиломатериалов закопали в вязкую горную землю. Деньги за дом так и не заплатили. Из компании Синканину сообщили, что ему незачем лезть на поле боя, чтобы продавать виллы. Примыкающие к постройке береговые сауны лучше подходят для мирного проведения свободного времени. Синканин допил свое пиво. Он сказал, что заберется на автомобильную палубу и будет спать на полке в сауне. Средств на оплату койки в каюте у него не было. Он уже год жил в собранной им в кузове машины модели сауны. Она потеряла вид, и представлять ее покупателям как образец теперь не имело смысла. «Было бы настоящее чудо, если бы я заключил еще хоть одну сделку», произнес он с убитым видом и пожелал пастору спокойной ночи.